Ностальгия Пыль Москвы на ленте старой шляпы Я, как символ, свято берегу. Лоло Вчера друг мой был какой-то тихий, Все думал о чем то а потом усмехнулся и сказал «Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия. Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут. Не надо бояться». То, чего вы боитесь, уже пришло. Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь. И вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа. Душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы, смертью смерть поправшие. Думаем только о том, как теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы. Скажите, ведь леса-то всё-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить, и некому, и нечем. Остались леса, и трава, зеленая, зеленая, русская. Конечно, и здесь есть трава, и очень даже хорошая, но ведь это ихняя, лёрб, а не наша травка-муравка. И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают. У нас каждая баба знает, если горе большое, надо попричитать, «Иди в лес, обними березоньку крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом, словами, слезами, и зайди все вместе с нею, с белую, со своею, с русской березонькой. А попробуйте здесь». «Алан де Буа де Булен, Примечание. «Пойдемте в Булонский лес обнимать березу». Конец примечания. Переведите русскую душу на французский язык». Что? Веселее стало? Помню в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку. Как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое. Наша речка русская. Фу, вот тебе и третий интернационал. Как тепло. Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет. У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена. Плавно, самая настоящая. Толстая, сердитая, новых порядков не любит, старый блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит. Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там француженка-кухарка готовит поздний французский обед. «Садитесь!» — подставляет она табуретку. Нянька не садится. «Не к чему, ноги еще, слава богу, держат!» Стоит у двери, смотрит строго. «А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь, молчать всякий может, молчать очень даже легко». А за свою веру, мил моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что. «Я в суп кладу селери и зелёный горошек», — любезно отвечает кухарка. Примечание. Селери от французского «селери» — «сельдерей». Конец примечания. «Вот тот и оно! Как ж ты к попадешь попадёшь, без благовесту! То-то, -то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя». А почему у вас собак нет? Эдкий город большой, а собак раз-два и И то самые мореные хвосты дрожат. Четыре франка кило, возражает кухарка. Теперь вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать. Клюкву бабы на базар вынесли первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, киселят никогда не пробовала. «Президент республики?» — удивляется кухарка. Нянька долго стоит у дверей, у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил. Наговорится, напечалится, съёжится, будто меньше станет. И пойдет в детскую к ночным думкам, к старушьим снам. Все о том же. Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец. Слушают аптекаря, и бледные, обращенные на восток души, чуть разовеют «Ну, конечно, через два месяца! Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!» Привыкла к пределам человеческая душа. И верит, что у страдания есть предел. Раненый умирал в страшных мучениях, все возрастающих, И никогда не забуду, как повторял он, все одно и то же, словно изумляясь. Что же это? Ведь этого же не может быть. Может.